Что касается порция Мутилия, под этим вымышленным именем читатели уже узнали свободно рожденного начальника легиона Рутилия, посланного Спартаком Хакатерине, то он продолжал ехать рысью, размышляя о странном приключении на станции. После часовой езды он прибыл в Бариум, но остановился не в городе, а в придорожном трактире, где дал отдых Артаксерксу, который действительно оказался бодрым и сильным конем серой масти, и сам заснул вверх. вплоть до рассвета. На следующий день еще не взошло солнце, а уж Рутилий мчался по дороге в Игнацию. Под вечер он увидел облако пыли, поднятое всадником, который ехал впереди. Рутилий, пришпорив своего коня, нагнал всадника и узнал в нем отпущенник Алафрения, с которым встретился накануне на станции Азельона-Близбариума. «Здравствуй», — сказал отпущенник, не поворотив головы, чтобы взглянуть на человека, нагнавшего его. «Здравствуй, Лафрэни Империоза!» — ответил Рутилий. Отпущенники, став свободными, получали право носить после своего имени имя своих господ. «Кто это?» — с изумлением воскликнул отпущенник, быстро обернувшись назад. При виде Рутилия, которого он узнал, Лафрэний воскликнул со вздохом облегчения. «А, так это ты, почтенный гражданин? Да сопутствует тебе боги!» Рутилий, обладавший великодушным и благороднейшим сердцем, Был взволнован при виде этого бедного отпущенника, который ехал в Рим, чтобы похитить своего сына и бежать с ним в стан гладиаторов. Он посматривал на него несколько минут в молчании, но вот ему захотелось подшутить над отпущенником. «И ты едешь в Рим, — сказал Рутилий суровым голосом, — чтобы взять своего сына из дому твоих господ и благодетелей, а затем убежать в лагерь ненавистного и презреннейшего Спартака? Я? Что ты говоришь?» Пролепетал лафрени в сильном смущении и, как показалось Рутилию, побледнев. «Я все слышал вчера за колодцем на станции Азельоны. Мне все известно, преступный неблагодарный раб. На первой же станции скажу, чтобы тебя арестовали. Тебе придется сознаться претеру, как начнут тебя пытать в своей измене!» Лафрэнни остановил коня. Рутилий последовал его примеру. «Ни в чем я не сознаюсь!» — сказал отпущенник глухим, угрожающим голосом, — потому что не страшна мне смерть. — И креста тоже не боишься? — Не боюсь, а знаю, как мне от него избавиться. — А как? — спросил, словно изумляясь, Рутилий. — Убив такого доносчика, как ты! — яростно закричал Лафрений, потрясая короткую, но здоровую железную палицей, которая была у него спрятана под чепраком, и, пришпорив своего коня, он бросился на Рутилия. Последний разразился веселым хохотом и закричал. «Остановись! Эй, брат! Постоянство! И...» Лафрений сдержал левой рукой коня, а правой рукой продолжал сжимать высоко поднятую палец. Он произнес только «О» отрывистым голосом, словно пораженный изумлением. «И...» — спросил Рутилий, требуя ответного пароля. «И...» обеда пролепетал Лафрений. Казалось, он еще не оправился вполне от своего оцепенения. Тогда Рутилий подал ему руку, и троекратным нажатием указательного пальца правой руки, а ладонь левой успокоил отпущенника относительно своей личности и сам окончательно убедился, что его собеседник и спутник — брат союза угнетенных. Оба всадника продолжали путь вместе, обнявшись и поцеловавшись, и рассказали друг другу свои несчастья. тебя может удивлять, — сказал Рутилий, — дано и понятно, как это я, свободно рожденный, — Продался в гладиаторы клонисти. «Я родился и вырос вдовольстве. У меня еще молоко, но губах не обсохло, а я уже предался беспутствию и расточительности. В это же время отец мой, без моего ведома, проиграл в кости почти все свое состояние. Мне было 22 года, когда он умер. Долги поглотили сполна имущество, оставленное мне, так что моя мать очутилась в крайней бедности». Нищета не пугала меня лично, потому что я был молод, силён, смел и мужествен, но я боялся за свою бедную мать. Собрав кое-как 12-15 тысяч сестерций, последние остатки нашего минувшего благополучия, и прибавив к ним десять тысяч, которые я выручил, продав себя в неволю, я обеспечил для своей старой и бедной родительницы кусок хлеба до глубокой старости, и я остался один одинешенек, потому что продал свою свободу. «Теперь, после восьми лет тяжких страданий и пережитых опасностей, теперь, когда матери моей уже нет в живых, я стал мятежником, чтобы отомстить за себя». В конце речи своей Рутилий пришел волнение. Голос его дрожал, и текли слезы по щекам, побледневшим от душевного потрясения. Между тем ночная темнота сгущалась. Братья проезжали по возвышенности — По обеим сторонам ее был лес, отделенный от проезжей дороги большими рвами. Оба всадника в молчании поднимались с четверть часа в гору, как вдруг лошадь Лафрения, испугавшись, быть может, тени какого-нибудь дерева при свете всходившей луны или по какой-нибудь другой причине, шарахнулась в сторону и, сделав два-три бешеных прыжка, свалилась в ров, окаймлявший дорогу слева. Лафрения закричал «караул», Рутилий тотчас же остановил своего коня, спешился, привязал поводья к кусту и бросился в ров выручать друга. Еще не успев разглядеть, что случилось, он был ошеломлен сильным ударом в поясницу. Рутилий упал от ушиба, и в то время, как старался понять, кто и за что его бьет, новый удар огрел его в плечо. Тогда Рутилий понял, что попался в сети вероломства, расставленные ему с таким искусством. Он выхватил из-под туники кинжал, а Лафрэнни, между тем, нанес ему с размаху третий удар в голову. Но Рутиле удалось встать, и он бросился на своего убийцу с криком «А, низкий, подлый предатель! Ты не напал на меня лицом к лицу?» Он ударил убийцу кинжалом в грудь, но увидал, что у того под туникой была надета кольчуга. Тогда завязалась короткая и отчаянная борьба между Рутилием, израненным и почти умирающим, и Лафрением, который хоть и был цел и невредим, однако, казалось, трепетал перед лицом своего неустрашимого и благородного противника. Борьба, в продолжении которой были слышны только вздрагивания, скрежет, сдавленные проклятия и богохульство. Через минуту послышались глухой шум от падающего безжизненного тела и слабеющий стон Рутилия «О!» «Подлое предательство!» Затем все стихло. Лафрэний стал на колени над убитым, прислушиваясь, не дышит ли он еще. Затем, поднявшись на ноги и выйдя на дорогу, он принялся бормотать задыхающимся голосом, направляясь к лошади Рутилия. «Геркулес!» — вскричал он вдруг, чувствуя, что ему делается дурно. «Я чувствую... Что же это такое?» И он пошатнулся. «У меня тут болит...» Проговорил он все слабеющим и отрывистым голосом. Он поднес к сонной артерии правую руку, но тотчас же отвел ее. Она вся была в горячей крови. «О, великие боги! Человек этот поразил меня! Как раз сюда, в единственное место, где я не был защищен!» Он снова пошатнулся и упал, обливаясь кровью, которая бежала ручьем из сонной артерии, совершенно перерезанный Рутилием. Здесь, на пустынной дороге, среди глубокого ночного безмолвия, делая отчаянные усилия, чтобы подняться на ноги, пытаясь звать на помощь, человек, назвавшийся лофрением Империоза и бывший никем иным, как гнусным исполнителем местия в Тибиде, посреди ужасных судорог мучительной агонии, которая продолжалась больше часа, испустил, наконец, последний вздох в нескольких шагах от рва, где лежал труп предательски убитого им бедного Рутилия.